Мария Павловна Прилежаева Юность Маши Строговой Глава первая Снег таял, падая на черную от грязи платформу. Из окна вагона Маша видела на соседних путях мокрые крыши состава, также готового к отправке. Аркадий Фролович ухватился за спущенную раму окна и заглянул в купе, Все, ну, кажется, все. Он вытащил из кармана платок, зачем-то встряхнул и убрал. Ириша, вы знаете, где аптечка? Помните, сколько у вас мест? Ирина Федотовна с окаменевшим лицом сидела на скамье. Что вы сказали, Аркадий Фролович? Он утомленно махнул рукой. Я сказал: Будьте практичнее! До свидания, милые! Аркадий Фролович попробовал закурить трубку. Табак отсырел, трубка не зажигалась. «Фу ты, черт!» – пробормотал Аркадий Фролович. «Маша, я не простился с папой. Обнимите его, передайте...» Эшелон медленно двинулся. «Аркадий, Аркаша, прощайте!» Внезапно сильно бледнее воскликнула Ирина Федотовна. «Неужели мы все-таки едем? Куда? Зачем?» «Маша!» – громко говорил Аркадий Фролович, шагая рядом с вагоном. «Маму надо беречь от солнца, если доживете там до лета. Может быть, вернетесь и раньше, но едва ли». Маша, высунувшись из окна, крепко пожала руку Аркадию Фроловичу. «Аркадий Фролович, а вы? Где будете вы?» Где я могу быть? В госпитале? Он начал отставать от вагона. Замелькали дома, крыши, заборы, трубы. Отец и не заглянет к нам в купе. После долгого молчания вздохнула Ирина Федотовна. Он теперь всю дорогу будет заняться студентами. Начальник эшелона. Пока пройдешь из конца в конец состава. Мама. Спросила Маша, испугавшись догадки. «Почему Аркадий Фролович велел беречь тебя от солнца?» «Что другое мог посоветовать доктор?» «Но какое в Свердловске солнце?» «Ах, давно уже изменили маршрут, мы едем в Среднюю Азию». «Не все ли равно?» Хотела сказать Ирина Федотовна, но взглянув на Машу, виновато спросила – «Неужели мы тебя не предупредили?» Маша молча отвернулась к окну. «Они одни в купе с забитым багажом авиационного института. Черная земля, голые деревья мелькают в окне, ветви гнутся под ветром, как прутья, мутные облака текут в небе, поезд никак не обгонит их. Значит, не Свердловск!» Маша закрыла глаза – И в памяти отчетливо возник весь трудный вчерашний день. Было раннее утро, когда она вернулась из Владимировки. Поднимаясь по лестнице, Маша догнала отца, который медленно шел впереди. Он горбился и стучал палкой, тяжело на нее опираясь. «Папа!» – крикнула Маша. «Милая дочка!» «Папа, как я соскучилась!» Он, не отвечая, прижал к груди ее голову. У него валились глаза, нос заострился. «Да, спим мало», – ответил папа на испуганный взгляд Маши. «Дежурил сегодня, а завтра уезжаем. Как мы боялись, что ты опоздаешь. Получила телеграмму?» «Да-да, получила». «Ириша, открой», – постучал отец в дверь палкой. Мать кинулась Маше навстречу. «Приехала! Счастье! Приехала!» Должно быть, они не надеялись, что Маша успеет вернуться вовремя. В комнате беспорядочно валялись вещи, дверцы шкафов распахнуты, в углу стояла картина, снятая со стены, не смолкая, как отдаленный гром гудели раскаты орудий за окнами». Мать села на диван, уронив на колени руки и, беспомощно глядя на отца, сказала, «Воля твоя! Нет у меня больше сил! Легла бы и не встала!» «Оф!» — громко вздохнул отец. Было видно, что они оба устали. «Почему выключено радио?» — проворчал отец, вставляя в штеп вилку. «Слушайте, слушайте!» Передавали приказ об обороне Москвы. «Что такое, Кирилл?» – воскликнула мать. «Я говорил. Разве я не говорил вам об этом?» – лихорадочно повторял отец. «Москву не сдадут. Ясно, что именно здесь их остановят». «Кирилл, зачем же тогда уезжать?» – робко спросила мать. «Как зачем? Уезжать необходимо». «Студенты должны учиться. Мы должны дать им возможность работать нормально». За весь день они только и виделись в эти полчаса. Отец ушел наблюдать за упаковкой учебных пособий, Маша к себе в институт. Она не надеялась встретить Митю Агапова. Скорее всего, мобилизован. Маша не имела от него вестей все лето, пока жила во Владимировке. Вестибюли пусто, институт эвакуировался, но в комсомольском комитете толпился народ, многие ребята в военных шинелях. Маша подошла к Володьке Петровых, однокурснику, члену комитета. Его воспаленные от бессонницы глаза слезились, но он пытался шутить. Впрочем, шутка получилась не очень удачной. «Ты понравилась на своем курорте. Ну как его, где ты была?» «Ты не смеешь!» – гневно вспыхнула Маша. «Я была мобилизована на полевые работы!» «Знаю, знаю, шучу!» Петровых протянул руку. «Давай!» «Что давай?» «Комсомольский билет. Сниму с учета. Куда эвакуируешься?» «Как куда?» Изумилась Маша, забыв, что и вернулась она из Владимировки по вызову отца лишь потому, что семья готовилась эвакуироваться. «Я не еду. Посылайте, куда надо». Володя Петровых поставил локти на стол и, мигая слезящимися глазами, произнес «Не впервые должно быть короткую, решительную речь». «Строгого, не буянь. Кого нужно было послать?» «Послали. Понятно? Кто-нибудь должен учиться? А как же? Постановление правительства. Ну ладно, слушай, не спорь. Где билет? Куда едешь?» Кто-то взял Машу за локоть. Она оглянулась. «Митя!» «Не спорь, Маша, надо будет. Пошлют!» Он изменился за эти три месяца. Острижен наголо, лицо почернело от худобы и загара, черты стали жестче, И какой-то неистовый свет в упрямых глазах. «Я звонил к вам домой», — говорил он, крепко держа руку Маши. «Ответили, что ты здесь. Такая удача. Через час я уезжаю». Завыла сирена. Все пошли в бомбоубежище. «Какая ты Маша!» — улыбался Митя, приглядываясь к ней. Она поняла недосказанное. И все время в бомбоубежище, когда они произносили обидно обыкновенные слова, она понимала все, что он должен был и хотел, но так и не решился сказать. Где-то упала бомба, казалось, раскололась земля, стены качнулись, лампочка мигнула и погасла. Несколько минут было темно. «Боишься?» – спросил Митя. «Нет». Подошел профессор Валентин Антонович. Он держал в руке шляпу и по обыкновению был опрятно и изящно одет, как будто собирался на лекцию. Только землистый цвет кожи и изумленный взгляд говорили о бессонных ночах. Я вижу своих учеников в военных шинелях. Расстаемся, друзья. Валентин Антонович взял обеими руками их руки, неспокойно вглядываясь в лица. «Друзья, что происходит с миром? Непостижимо, немыслимо. Они надвигаются на нас, как батыевы полчища. Над Москвой фашистские самолеты. Что станет с миром? Что делать? Один выход. Все от мало до велика за ружье». «А я не умею стрелять, и не молод, и я растерялся». Митя расстегнул полевую сумку, вынул томик севастопольских рассказов, протянул Валентину Антоновичу. Валентин Антонович полистал Митину книжечку. «В этом году я предполагал семинар». «Я беру севастопольские рассказы с собой», – сказал Митя. «Берите, непременно берите». В каком-то возбуждении, почти со слезами в голосе, заговорил Валентин Антонович. «Вы собой уносите многое. Идеи, мысли, чувства. Наши враги не представляют даже, как мы вооружены. Нас нельзя победить. Нет, нет, нет, нет». Снова упала бомба. Близко. Долго слышался гул. Валентин Антонович вернул Мите книгу, нахлобучил шляпу на лоб. «Прощайте, Агапов». Он пошел прочь, но вернулся. «Нас победить нельзя». «До свидания, Агапов». «Возвращайтесь. Вы вернетесь, Агапов. Вы мой ученик. Я вас жду. Вы вернетесь. До свидания, Агапов». «Бедный Валентин Антонович». Вздохнула Маша, когда профессор ушел. «Всем приходится трудно», – хмуро ответил Митя и торопливо сказал. «Подари мне на память карточку, какую-нибудь, все равно». У Маши был с собой студенческий билет. Митя перочинным ножом снял с него фотографию. «Ты здесь веселая?» «Маша, нас отправляют из Москвы, я не знаю своего адреса, куда писать тебе». Свердловск, только скорее, ты скоро напишешь?» «Да, знаешь, я напишу сегодня». И вот она не получит письма. Глава вторая. Эшелон без остановок идет мимо разъездов и станций. Лес, песчаная насыпь, овраги, до горизонта пустые поля. Маша смотрит в окно, осталась наедине со своей родиной – С глазу на глаз. Деревенька. Вдоль размытой дождями дороги осторожно выступают гуси, переваливаясь на красных лапах. На краю деревни гумно. Столбами вырывается мекинная пыль. Обмолот. Но вот гумно позади. И гуси, и повисшая над обрывом изба. Вдоль железнодорожной насыпи вырос темный еловый бор. Снова деревня, на отлете двухэтажный каменный дом, школа. Девочка в красном галстуке выбежала на крыльцо, проводила поезд взглядом, долго махала рукой. Ты о чем задумалась, Маша? Так, мамочка, вспомнила детство. В большие праздники приходил Аркадий Фролович. Он раздевался в прихожей, поправлял галстук и расчесывал перед зеркалом жесткую щеточку волос. Также тщательно он расчесывал брови и густые пышные усы. Маша с глубоким вниманием следила за этой церемонией. Аркадий Фролович с иронической усмешкой рассматривал себя в зеркало. «Но как?» – спрашивал он. «Из всех известных Маши людей Аркадий Фролович...» был самым удивительным человеком. Это он вырвал из когтей смерти ее отца, как говорила Ирина Федотовна. О том, как в 1918 году Аркадий Фролович целую ночь после боя искал своего друга Кирилла Строгова, которого все считали погибшим, и нашел воронки от бомбы, а потом тащил на себе до санитарного пункта, Эту историю Маша много раз слышала от мамы. Она вспоминала ее, когда Аркадий Фролович появлялся в их доме. Кирилл Петрович, прихрамывая и опираясь на палку, выходил в переднюю встретить гостя. Они хлопали друг друга по плечу. В дни, когда приходил Аркадий Фролович, Ирина Федотовна никого больше не приглашала. Аркадий Фролович был нелюдим. Он предупреждал по телефону «Приведу отвести душу, если только никаких ваших дам и прочих джентльменов не будет». Он приходил нечасто, раз в два-три месяца, зато высиживал почти весь день, до глубокой ночи. После нескольких шахматных партий и праздничного обеда с пирожками, жареным гусем и каким-нибудь соусом, очередным изобретением Ирины Федотовны, чаще всего неудачным, в чем, правда, никто не признавался. Аркадий Фролович открывал крышку пианино. Откинувшись на спинку стула, он играл что-нибудь длинное, силой ударяя по клавишам. И Маше, казалось, падают тяжелые камни, и было жаль и грустно, что они отрываются от скалы и летят. Ирина Федотовна иногда говорила, «Почему вы доктор, а не музыкант?» Аркадий Фролович вставал из-за пианино и, рассматривая рюмку с вином на свет, спрашивал, «А, что?» «Ты не слишком ли употребляешь этим?» Кирилл Петрович Кивком головой указывал на вино и этим. Трубка Аркадия Фроловича почти беспрерывно дымилась. «Возможно, очень может быть». Ирина Федотовна часто уходила к приятельнице, оставив друзей наедине и взяв с Маши слово, что ровно в десять она ляжет спать. Маша забиралась ногами в кожаное четырехугольное кресло, о ней забывали. Едва оставшись вдвоем, отец и Аркадий Фролович начинали нескончаемый разговор о книгах, театре, работе, а чаще о людях и еще чаще – О прошлом. Разговор мог тянуться часами. Аркадий Фролович медленными глотками пил вино, всюду сыпал пепел из трубки, пощипывал длинный ус и спрашивал. «А помнишь, Кирилл?» Забравшись в угол огромного кресла, Маша с любопытством слушала рассказы о том времени, когда папа, усатый Аркадий Фролович и дядя Иван носили гимнастические мундирчики». Тогда существовала страшная пугало чудовищно рыжий инспектор Золотопольский. Тогда две девочки, Ириша и Поля Тихомировы, жили в деревянном доме на окраине города, где немощная дорога зарастала летом травой, а зимой крыльцу наметало сугробы. Какое-то очарование чувствовала Маша в том, что все близкие и родные ей люди – Отец, мама, Аркадий Фролович, дядя Иван и тетя Поля из Владимировки прожили рядом свою трудную юность. Приезжая на лето в деревню Владимировку, где тетя Поля уже четверть века работала учительницей, Маша старалась представить тетю Полю, как рисовали ее воспоминания отца и Аркадия Фроловича. Это она гимназисткой потихоньку читала революционные книги. Это она поддерживала в ссылке Ивана Пастухова и почти девочкой вступила в неравную борьбу с жандармом в мундире инспектора Золотопольским. Аркадий Фролович, стряхивая пепел мимо пепельницы на скатерть, снова спрашивал, а помнишь, Кирилл? Революция, гражданская война, то, что Маша изучала в учебниках и что для нее было самой настоящей историей, оживала в прошлом отца, тети Поли, дяди Ивана. Маленькая Маша не столько понимала умом, сколько чувствовала, что вся ее жизнь определена этим прошлым, таким близким, потому что оно было молодостью отца и одновременно далеким. «Аркадий, что мы с тобой делаем?» Вдруг спохватывается отец, увидев девочку в кресле. «Спать, голубушка, немедленно спать», говорит Аркадий Фролович тем неумолимым докторским тоном, каким предписывает Маше пить рыбий жир и открывать на ночь форточку. Виновато переглядываясь, они укоряют друг друга и торопятся уложить Машу до прихода Ирины Федотовны. Отец помогает ей расстегивать пуговицы, Аркадий Фролович ворчит, что в этом семейном доме нет никакого порядка, а сам украдкой стряхивает рассыпанный на скатерть пепел и, размазав пятно с конфужина, и почему-то на цыпочках отходит от стола в другой конец комнаты. «Вот скажу маме, попадет вам». Потешается над ним Маша и решает про себя ни за что не засыпать. Из полуоткрытой двери доносится приглушенно «Помнишь?» И сон качает и уносит ее. А поезд идет. За окном мелькает, сменяясь деревни, кусты, осеннее поле до да лес. «Аркадий Фролович, вот кто может помочь!» Маша поспешно вырвала листок из тетради. «Аркадий Фролович, мы едва расстались». «И уже я вам пишу. Вы папин товарищ. Помогите мне, милый Аркадий Фролович. Нужно найти Митю Агапова. Я ему дала неправильный адрес. Вчера он уехал из Москвы. Его квартира на Сретенке. Больше я ничего не знаю. Аркадий Фролович, запомните, Митя Агапов, студент второго курса. Сейчас курсант военной школы. Где он сейчас? Неизвестно». «Найдите его!» Глава третья. К вечеру эшелон остановился. Полустанок. Несколько голых рябин, свесивших красные кисти. Теплушка на запасных путях. Из-под снега чернеет комья земли. Маша выбралась на платформу и, опустив в почтовый ящик письмо Аркадию Фроловичу, побежала за кипятком, У кипятильника выросла очередь. Пока набирали кипяток, солнце зашло. На западе запылала узкая багровая полоса. Небо зеленело, как море. Маша отнесла вагон чайник. Кажется, эшелон остановился надолго. Она снова вышла на платформу. Закат бледнел, неприятно торчали рябинки». Женщина в галушах на босу ногу прошлепала по грязи от станционной пристройки к колодцу. Заскрипел журавель, поднимая бадью. К полустанку подошел встречный поезд. Из вагонов выпрыгивали бойцы. У кипятильника выросла новая очередь. Маша стояла возле вагона, закутавшись в белый платок. Мимо бежал боец, заглянул в лицо, пробежал несколько шагов и повернул обратно. «Маша? Сергей, ты!» В шинели он казался взрослее того улыбчивого, простодушного паренька, каким Маша знала его во Владимировке. На похудевшем лице резко обозначились скулы, серые глаза обведены тенью «Сергей Бочаров, ученик тети Поли». Как часто, приезжая летом во Владимировку, Маша с ним и дядей Иваном уходили в ночь на рыбалку или на целый день в лес. Стайка рыжиков, притаившихся под широкими лапами елей, омут, поросший кувшинками, в зеленоватой его глубине остановилась длинная щука, чуть шевеля плавниками, до пулов в старом дубе следы гнезда белки» или во время покоса, когда от зноя потрескались губы на дне врага тайный, известный одному Сергею прозрачный родник. В первые дни войны Сергей был мобилизован, и вдруг Маша увидела его здесь, на незнакомом полустанке, в нескольких часах езды от Москвы. «Милая Владимировка, солнце, вишни в саду тети Поли» и «Начало войны, пережитое вместе». Все предстало перед ней. «Сергей, откуда ты? Куда?» «Вот так случай! Вот уж!» В замешательстве он не мог подобрать слов. «Я в Москву. Маша, ну рассказывай скорее, кто у нас дома? Ведь ты все лето там прожила, как Пелагея Федотовна, наши-то как!» Боясь, что какой-нибудь из эшелонов тронется, они говорили, перебивая друг друга – Убрали ли хлеб? Как справляется мать? Что, ребята? Маша, волнуясь, несвязно рассказывала, что хлеб убрали. В лесу в эту осень, видимо, невидимо грибов и орехов. Мать Сергея с работой справляется, а Настю, сестру Сергея, приняли в комсомол. Настенку, да как же, да она еще глупая, орал Сергей. Так взбудораживали его рассказы о доме. В сумерках он различал блеск темных глаз Маши, печальные линии сдвинутых бровей. Сердце в груди его билось тревожно и гулко. «Сергей, говорят, немцы к Москве подошли», – тихо сказала Маша. «Слыхали», – небрежно ответил Сергей. «Насчет Москвы не сомневайся. Маша, а ты-то куда?» «Эвакуируемся. Так получилось. Прихожу в институт, а мне говорят». Всех отослали, кого было надо, а ты учись. Тот папин институт эвакуируется. Куда же мне? Я с ними. Ну и правильно. Что же, так всей жизни и замирать от того, что фашисты напали. Маша, а что, Иван Никодимыч? Как? Не слыхал? Дядя Иван на фронте. Сергей, тетя Поля после твоего отъезда часто тебя вспоминала. Она очень, ну как бы тебе сказать... «Уверена в тебе», Сергей покраснел. «Эх, Маша», — сказал он с чувством, «только бы дорваться, я не страшусь, правду тебе говорю, а еще примета хорошая, тебя встретил». Эшелон без свистка тронулся, Маша вскочила на подножку. «Сережа, прощай», Поезд пошел быстрее, быстрей, пробежал последний вагон, стук колес дальше, глуше. Уплывая, качается в потемках красный фонарь. Вот и он исчез. С грустным недоумением Сергей глядел вслед. Минуту назад здесь рядом с ним стояла Маша. И нет, точно приснилось. Звякнули буфера, вагоны воинского состава дернулись. Сергей бросился догонять теплушку, чьи-то руки подхватили его, он изловчился и впрыгнул в вагон. «Вояка!» – засмеялись над ним. «Кипяточку-то и не раздобыл!» «Без кипятка обойдемся!» – равнодушно ответил Сергей, присев у печурки. Пламя синими языками лизало поленья. Сергей, прищурившись, смотрел на огонь. Он думал о доме, о Москве, о том, что, может, завтра и в бой а память о чем-то светлом жила в нем, росла и вот уже заполнила всю его душу. Словно вошел в частую рощу, куда даже в горячий июньский полдень едва проникает солнечный луч, и все лето земля хранит запах прелых листьев и влажности – Раздвинул ветки и увидел белый, развернувшийся ландыш. Хорошо. Эх, и хороша жизнь. И вдруг, как будто безо всякой видимой связи, Сергей, строго сдвинув брови, вслух сказал. Ну что ж, повоюем. Чего ты? — спросил товарищ, присаживаясь рядом. Повоюем, говорю. Поезд шел к Москве. Глава. Четвертое. Казалось бы, горы близко, стоит пройти вверх по улице, там они упираются темным подножием в головной арык. Маша поднялась к головному арыку, вода шумела и брызгалась, разбиваясь о камни, а горы ушли, и стало видно, что они далеко, на вершинах сверкал снег. Вот уже несколько дней Маша бродила по незнакомому городу, который, похож, был на сад. Все было незнакомо и ново. Нужно начинать новую жизнь. Строго вы поселились в маленьком домишке на окраине города. Ступеньки крыльца покосились, под ногами скрипели и шатались половицы. Возле домика стоял старый тополь, роняя на черепичную крышу увядшие листья. Кирилл Петрович уходил по утрам в институт. Домой он возвращался ночью, ел суп, который не на чем было подогреть и жаловался, что общежитие для студентов не оборудовано, нет кипятильника для воды, в столовой очереди не хватает аудитории для занятий. «Ну, спите», – говорил он, вынимая из портфеля учебные планы и закрывая лампочку газетой. А утром снова уходил в институт, иногда выпив вместо чая холодной воды. У Ирины Федотовны хозяйство налаживалось плохо. Она привезла из дому салфетки к столу и забыла кастрюли, но не знала, как и что нужно устраивать, но повесила на окно занавеску, радуясь, что не нужно затемняться, и аккуратно разложила на столе книги Кирилла Петровича. В городе по вечерам горели огни, бомбежек не было. Неизвестно откуда к Ирине Федотовне пришла уверенность, что война скоро кончится. «Вот увидишь, их отгонят от Москвы, перебьемся как-нибудь это время», – говорила она Маше. Она готовила на обед тыкву и початки крепко посоленной отварной кукурузы. От витаминного питания Маша непрерывно испытывала голод. В общем, новая жизнь в незнакомом городе с прямыми, как стрелы, улицами, вдоль которых узкими каймами бежали арыки, начиналась для Маши неважно. «Что я должна делать?» – сотни раз задавала она себе один и тот же вопрос. «Как недалек от фронта этот город, пусть над ним мирно раскинуло синее небо, пусть равнодушны, как вечность, тяжелые горы». «Война неотвратимо пришла и сюда. Она ощущалась в многолюдности улиц, в плакатах, говорящих со стен о героизме и бедствиях, в неумолимой откровенности сводок информбюро по радио, которое звучало из распахнутых окон домов на площадях, вокзале. Всюду, везде война». На вокзал прибывали эвакуированные заводы, эшелоны с детьми, раненые. Город сосредоточенным напряжением работал. Маша угадывала напряженность труда на каждом перекрестке, в любом, самом отдаленном переулке, куда ей случалось забрести в первые дни своих тоскливых блужданий по городу. Здесь госпиталь, там научный институт, перевезенный из Харькова. Детский дом для ленинградских детей, оборонный завод, вход строго по пропускам. Войдя в проходную, Маша показала свой новенький паспорт с необмятым переплетом и жесткими хрустящими листочками. Имя, отчество, фамилия – Строгова Мария Кирилловна. Время и место рождения – Москва, 1923 год. «Вам куда?» «В отдел кадров». В коридоре завода управления Маша невольно остановилась возле раскрытой двери завкома. Человек гигантского роста с густой шапкой сидеющих волос стоял спиной к двери. Еще при входе в заводоуправление Маша услышала раскаты его голоса. «Сто процентов! Довоенная норма! 200 норма на сегодняшний день!» 300 На завтра! Бойцы тыла! На штурм!» «Бойцы тыла! Как хорошо, что Маша сюда пришла! Решено! Остается работать на заводе!» Леточка кончилась. Гигант седой головой обернулся. Черные брови, как два косматых хребта, лежали над его колючими глазами. «Откуда? Студентка? Эвакуированная?» «Куда вы хотите? На канцелярскую работу?» «В цех», – Краснее ответила Маша. «Что вы умеете?» «Научусь. Вам нужны рабочие?» «Нет смысла. Нерационально!» Это слово директор завода выговорил по слогам. «А знаете, похоже на панику. Студентка третьего курса, не закончив, бросает учебу. небо стипендию получали». «Да, но сейчас я должна быть там, где нужнее? А разве мы не должны думать о завтрашнем дне? Нет, заканчивайте курс». В сущности, он повторил то, что Маша услышала еще в Москве от Володьки Петровых. Через несколько дней она пошла в институт. Там ее ждали неприятности, которые трудно было предвидеть заранее. Когда она явилась в канцелярию местного института и сказала, что намерена продолжать образование на русской секции литературного отделения, ей резонно ответили «Подайте заявление и приложите документы». Маша смутилась, ей нечего было приложить к заявлению, она показала свой студенческий билет. Заведующая канцелярией долго рассматривала Машин билет, поднеся к близоруким глазам и вернула. «Билет недействителен. Фотография сорвана». Маша растерялась. Этого еще не хватало. Она выждала длинную очередь в деканат. В институт поступали многие эвакуированные. То у того, то у другого что-то не ладилось». У декана было усталое, раздраженное лицо. Он торопил Машу, едва на нее взглянув, ближе к делу. Маша не особенно связно рассказала, что институт выехал, что документы там. Она не решилась упомянуть о студенческом билете с оторванной фотографией. «Чего же вы хотите?» – спросил декан. «Хочу, чтобы меня зачислили на третий курс». Декан пожал плечами – «Это невозможно. Вас на третий кто-нибудь захочет на четвертый? Достаньте документы. Следующий!» – крикнул он в дверь. И вдруг, когда институт с его лекциями, семинарами, экзаменационными сессиями, с его читальными залами и диспутами оказался утраченным, Маша почувствовала упрямое желание учиться. Она решила еще раз зайти в комсомольский комитет факультета – Там было людно. Маша села на краешек стула, рассматривая секретаря комитета Дильду Тажибаеву, ее блестящие черные косы и желтовато-смуглое лицо с продолговатыми глазами и широкими скулами. Красиво или некрасиво? Дильда о чем-то неторопливо рассуждала, в запальчивости стуча по столу крепким небольшим кулаком. «Некрасиво!» решила Маша. «И злая». Дильда увидела ее и, узнав, приветливо махнула рукой. «Нет, кажется, милая», – обрадовалась Маша. «Ну, как у тебя?» – спросила Дильда. «Все так же. Возьмите меня хоть пока на учет факультетской организации». «Сказано, нельзя», – возразила Дильда. «Пусть сначала зачислят». «Идея! Приехал из Москвы ваш профессор. Сейчас на третьем русском будет читать. Поговори с ним!» Маша побежала разыскивать третий русский. Студенты валом валили в аудиторию. Это была шумная девичья толпа. Никто не обратил на Машу внимания. Должно быть, привыкли к новеньким? Невысокая хорошенькая девушка со светлой челкой над крутым лбом суетливо хлопотала» товарищи. Он известный в Москве профессор. Давайте устроим встречу». Все захлопали. Профессор вошел в аудиторию. Это был Валентин Антонович. Он держал шляпу в руке, как тогда в бомбоубежище. Редкие колечки волос стояли дыбом над лысеющим теменем, придавая профессору смущенно взъерошенный вид. Но, как всегда, он был тщательно выбрит, каждая складка костюма аккуратно разглажена, и в глазах Валентина Антоновича Маша не увидела смятения, испугавшего ее в бомбоубежище. Он кивнул в ответ на приветствие, поискал глазами, куда деть шляпу, и положил перед собой на столе. «Дорогие друзья, я уезжал с тяжелым сердцем из Москвы. «Там 30 лет за одним и тем же столом я привык работать в одни и те же часы». В музее остались недочитанными рукописи. В хомовников фашисты пытались сжечь дом Толстого. Взрывной волной сброшен памятник Ломоносову возле университета и Тимирязеву у Никитских ворот. «Поход варваров на культуру», – сказал Валентин Антонович, и, заложив руку за борт пиджака – «Прошелся по аудитории. «Признаться, когда я ехал сюда и видел пески, «несколько суток перед глазами пески, «а потом эти ваши торжественные горы, «они слишком величественные, признаться, «смотришь на них и тоскуешь о ржаном поле. «Но вот я пришел в институт, «я искренне рад встретиться с вами, «мои уважаемые слушатели. «Я снова дома». Лермонтов когда-то сказал... Мой дом везде, где есть небесный свод, где только слышны звуки песен. А мы скажем так, где уважается человек, труд и культура, где каждый чувствует и мыслит так же, как и ты. Там наш дом. Итак, я дома и приступаю к работе. Он откашлялся и заговорил спокойнее суши. В развитии русской культуры XIX века... Студенты наклонились над тетрадями. Трудно представить студента, который не записал бы первой лекции курса. Но скоро некоторые из них оставили карандаши, не успевая улавливать мысли. И с недоумением и интересом внимали профессору, который с такой непринужденностью сообщал о событиях литературной жизни начала XIX века, как будто был их живым очевидцем. Лекция кончилась. Маленькая студентка с белой челкой над крутым лобиком подошла к профессору и сообщила: Я из Киева, да? Вежливым полувопросом ответил Валентин Антонович. Он заметил Машу. Подите-ка сюда, подите, позвал он. Милая моя землячка, живо сказал он, беря ее за руку. И вы здесь. «По всему свету раскидала народ!» «Валентин Антонович?» «Спросила Маша. Вы недавно из Москвы. Как она?» «Стоит, лютая стужи, не видно детей. Время от времени падают бомбы. И всюду войска, войска. Москва выстоит. Издали любишь ее с тоскою ребенка, потерявшего мать. Вам не трудна была первая лекция?» Полюбопытствовал он. «Немного трудна». Созналась Маша и вспомнила, что ее не принимают в институт, не придется слушать Валентина Антоновича. Она рассказала о своих неудачах. «Ах, эти документы!» – смеясь и досадуя, – сказал профессор. «Я тоже их вечно терял и всю жизнь терпел всяческие бедствия. Но идемте к декану, надо вас выручать». Глава пятая. Строгову зачислили на третий курс условно, до прибытия документов, с обязательством в месячный срок сдать оставшийся незданным в Москве экзамен по старославянскому языку. Маша снова студентка. В первый же день она отправилась после лекции в читальню, чтобы подготовиться к экзамену. Раскрыла учебник. Зеленый абажур отбрасывал на стол мягкий свет от легкого шелеста бумаги яственнее тишина. Помнит ли Митя тишину читальных залов, зеленые абажуры и этот особенный свет над столами, где лежат книги? Митя, Митя, подумала Маша, я все время тоскую по тебе. Она закрыла ладонью глаза. Едва она вспомнила о Мите, прошлое снова встало перед ней. Кто бы поверил, что так скоро все это будет прошлым. После переводных экзаменов в институте устраивался традиционный весенний бал. Маша вошла в зал ровно на пять минут позднее установленного срока. Чтобы опоздать на эти пять минут, она постояла в вестибюле. Свежий ветер врывался в окна и дверь, Маша жалась от холода в открытом платьице с короткими рукавами. Из фойе неслись звуки музыки, шум, где-то пели. И вдруг ей стало жаль Митю за то, что он ждет, и она побежала. Митя был один у окна, беспомощный среди веселья и шума. Он не очень-то умел развлекаться, даже не умел танцевать. Может быть, за эти пять минут он вообразил, что несчастлив? Маша пробиралась вдоль стены, мимо танцующих, к Мите. Но Борис Румянцев перехватил ее на пути. Он загородил Маше дорогу и протянул веточку лиловой сирени, не сомневаясь, что польстит ей вниманием. «Специально для тебя», – сказал Румянцев с фамильярной уверенностью, вколовая веточку в волосы Маши. Он был очень доволен собой, этот молодой человек. «Ах, совсем ни к чему», — ответила Маша и не успела опомниться. Румянцев кружил ее в вальсе. «Слушай, пусти-ка меня», — сказала она с досадой. «А если не пущу?» Обернувшись, она поймала взгляд Мити и ужаснулась. С таким изумлением он смотрел на нее. Наконец она к нему подошла. «Танцуй, что ж ты? Танцуй!» – говорил Митя. «Весело, верно?» Однако он казался не очень веселым. Маша вынула из волос сирени и бросила в окно. Митя быстро взглянул на нее, хотел что-то сказать. Не сказал. Потянулся, чтобы снять с ее платья обрывок серпантина, но опустил руку, не коснувшись плеча, и вдруг покраснел. Маша смутилась. Это был их последний балл в институте. «Что ж я делаю?» – испуганно подумала Маша. «Что толку перебирать и перебирать то, что было?» Учебник оставался раскрытым на той же странице, и ни одно слово не было еще вписано в толстую общую тетрадь, где утром Маша вывела крупным почерком заголовок «Конспект по старославянскому языку». На курсе, между тем, занятия шли полным ходом. Ася Хроменко, маленькая светловолосая киевлянка с черными ниточками бровей, записалась на семинар по Толстому. Она решила работать в этом семинаре не потому, что изучать Толстого ей казалось важнее или интереснее, чем Пушкина, а потому что руководителем был Валентин Антонович. Пушкинский семинар вел местный доцент. Валентин Антонович, известный профессор. Профессора всегда поддерживают студентов, которые работают у них. Зачем тебе это нужно, чтобы он поддерживал? Спросила Маша. Может быть, я хочу поступить в аспирантуру. Причем же тут он? Ася засмеялась. Ты просто чудачка, а ты хорошо знакома с Валентином Антоновичем? У Маша не хватило мужества ответить нет. Валентин Антонович нравился курсу, нравилась его известность и то, что он был прост, немного рассеян, добр и охотно шутил со студентами. Особенно нравилось студентам, что тот мир высоких человеческих чувств и идей, которые составляет содержание искусства, он понимал широко и интересно. Ясно было, что именно в этом мире заключалась его настоящая жизнь. На лекциях Валентина Антоновича Ася садилась в первых рядах. Маша, напротив, устраивалась где-нибудь подальше. Едва заканчивалась лекция, она спешила уйти из коридора. Маша читала книги Валентина Антоновича, была увлечена ими. Но Асины разговоры о том, как полезно для будущего заручиться поддержкой знаменитого профессора и завистливые намеки на то, что у Строговой есть такая поддержка, сердили Машу, приводили почти в отчаяние. «Он меня совершенно не знает», – в конце концов призналась она. Ася Лукава посмеивалась. «А кто тебе помог поступить в институт без документов?» «Но ведь он только подтвердил, что я действительно училась в московском вузе, а документы теперь прислали». «Ага, подтвердил, а говоришь, что не знает». Маша избегала встречаться с Валентином Антоновичем. Иногда, поискав ее глазами среди других, профессор спрашивал «Где же моя землячка?» «Строгого день и ночь учится» спешила вступить в беседу Ася. Она очень усердна». «Усердие – одна из добродетелей», – улыбнулся профессор. Ася истолковала его слова по-своему. Кому не хватает таланта, приходится стараться. Она провожала Валентина Антоновича до профессорской, всегда имея в запасе заранее придуманную тему для разговора, А Маша шла в читальню и, положив перед собой стопку книг, долго сидела перед ними. Связь между жизнью народа и жизнью искусства открывалась перед нею все значительней и яснее. Так Маша пришла к Маяковскому. «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». Разумеется, она читала Маяковского и раньше, в десятилетке, и тогда эти строки ей были известны – Но по-настоящему они зазвучали для нее теперь, только теперь она поняла – истинное искусство с народом. В этом ее убеждали книги, над которыми Маша забывала о голоде, стихи на газетных полосах, которые писались между боями, и, может быть, где-то в окопе, стиснув как она зубы, их читал Митя Агапов убеждали лекции профессора Валентина Антоновича. В декабре радио принесло известие. Начался разгром фашистов над Москвой. Маша бежала институтским коридором, готовая кинуться на грудь каждому встречному. «Под Москвой немцев бьют! Вы слышали? Наши гонят фашистов!» Вдруг она увидела Валентина Антоновича, Он шел навстречу, бледный, в пальто на распашку, галстук сбит на бок, колечки волос беспорядочно спутаны. Валентин Антонович! закричала Маша и схлипнула. Он посмотрел на нее незнакомо, откуда-то из...